Глава 18. Прошлое и настоящее. Делар стоял спиной к огню, но не ощущал жара. Он не сводил глаз с Катрин. На фоне чёрной одежды рыжие, заплетённые в косу волосы выделялись особенно ярко. Через плечо перекинут длинный до лодыжек плащ теней. Он смотрел на девушку не мигая. Она совсем не изменилась. Как такое возможно? В голубых глазах светились сомнения и недоумения. Такой он видел ее в последний раз на суде. Телар оказался не готов к потрясению. Он даже не собирался встречаться с Катрин. Они с Рогером договорились не показываться на верхних уровнях цитадели, где располагались комнаты старосты и смотрительницы. Но тем не менее Катрин стояла перед ним. Под ее взглядом Телар не мог сдвинуться с места. Время. Часть его мечтала рвануться и заключить в объятия девушку, которой он отдал сердце, но другая часть жаждала борьбы. Как она посмела тогда усомниться? Неужели она не знала его лучше, чем кто бы то ни было? А последняя, глубоко запрятанная часть, хотела упасть на колени и вымаливать прощение за всё, что он совершил, за всю причиненную ей боль. "Катрин", выдавил он, но слова застряли в горле. Катрина отвернулась. Телар обнаружил, что снова может двигаться, и шагнул к ней. Девушка отступила на шаг. Тогда он сдался и произнёс то, чего она ждала. Я не убивал Мирин. Я знаю, прошептала Катрина. И знаю, что ты не убивал семью Сапожника. Телар пошатнулся от неожиданности. Откуда? Долго рассказывать, оборвала его девушка. Она бросила взгляд на двери. Тебе опасно находиться здесь, Тилар. Зачем ты вернулся? Чтобы смыть грязь с моего имени и чтобы найти истинного убийцу Мирин? Катрина взглянула на него и отвела взгляд, но Тилар успел заметить проблеск боли на её лице. Она упёрлась глазами в пол и сухо спросила: "Каким образом тебе поможет пребывание в тишине?" «Мирин возложила на меня ношу», — ответил Тилар и кратко пересказал историю смерти богини и ее последние слова. «Она излечила меня, и я обязан исполнить свой долг». «Ривенскрир? А что это значит?» Тилар нахмурился. «Если верить файле с силкового рифа, это слово из старлетикского языка, имя, данное богами талисману, который разделил мир четыре тысячи лет назад». Катрин резко повернулась к нему. "Ты имеешь в виду меч богов?" он кивнул. "Но зачем она упомянула столь страшную вещь? Именно это я и хочу узнать. Библиотека Ташижана считается лучшей в Мириллии. Со мной прибыли друзья, и они помогут мне в поисках." Телар махнул рукой по направлению к тёмному дверному проёму спальни. По сигналу оттуда появились его спутники, все до единого закутанные в плащи теней. Один держал в руке обнажённый меч. Позволь представить тебе Кревана, произнёс Тилар, ранее известного под именем рыцарь Ворон. Глаза Катрин распахнулись от потрясения. Она не могла оторваться от древнего меча в руке рыцаря. Змеиный клык не перепутаешь ни с чем. Тилар представлял каждого из своих спутников. Это Роджер, учёный, который стал вором. И Делия, одна из бывших дланей Мирин. Делия склонила голову. И наконец, Элан. «Вира из логова». Высокая женщина в кожаных одеждах осмотрела Катрин с ног до головы, оценивая представляемую ею угрозу. «Как вы сюда попали? И что случилось с перелом?» спросила Катрин. Рогер задумчиво кивал на каждый вопрос девушки. «Последняя для нас такая же загадка, как и для вас, дорогая смотрительница. А что до проникновения в Ташижана, так в сопровождении отряда рыцарей это совсем не сложно». Он приподнял край накинутого на плечи плаща. «Хотя мы не можем использовать их милость, плащ есть плащ. И он прячет обычных людей не хуже рыцарей». Филарки в ком приказал ему замолчать. «Перел — единственный человек в замке, кому я могу доверять», — ответил он. Катрин поморщилась, но промолчала. Чтобы найти его покои, потребовалось всего пара ненавязчивых вопросов. Мы едва успели обнаружить, что Перел пропал, когда ты постучала в дверь. Ты сказал, что на его постели кровь. Девушка бросила взгляд на темный проем спальни. Несколько капель на одеяле, но стол лежал перевернутым. Здесь явно происходила борьба. Катрин побледнела. «Они схватили его!» «Кто?» «Огненный крест!» Телар сморщил лоб, припоминая. «Откуда ты знаешь о них?» Стук в дверь прервал дальнейшее объяснение. «Смотрительница Вейл» позвал голос из-за двери. «Откуда ты знаешь о них?» Катрин жестом приказала соблюдать тишину. Что случилось, Лор? Я просто хотел убедиться, что с вами всё в порядке. Всё хорошо, Лор. Мы уже почти всё обсудили. Отлично. Катрин зашла глубже в гостиную и понизила голос. У меня нет времени на дальнейшие объяснения. Я попытаюсь найти Перела, и я знаю, кто может помочь вам. И кто же? Мастер Гэрет Родкильд, мой друг. Я дам вам записку с моей печатью. На столике у очага девушка нашла лист пергамента и набросала несколько строк. Телар читал из-за её плеча, чтобы убедиться, что она не замышляет предательства. Катрин просила мастера ради неё довериться Телару и его спутникам. Она запечатала лист воском, приложила к нему кольцо с печатью смотрительницы и протянула Телару: "Не попадайтесь никому на глаза. Я выйду первой и уведу телохранителя с гончими". «С гончими?» – переспросил Рогер. «Какие такие гончие?» Староста Филдс знал, что Тилар направляется в Ташижан. Но он ошибся в его намерениях. Староста считал, что Тилар прибудет сюда ради меня. «И расставил ловушку», – усмехнулся Рогер. Он бросил быстрый взгляд на Илан. «В последнее время все пытаются уловить Тилар в своей селке». «Да уж», – пробормотала Катрин. Но, кажется, здесь не приманка недостаточно привлекательна для бога-убийцы. Не давайте Ларе возможности ответить, она направилась к двери. Выждите четверть колокола, а потом следуйте к Героду. Телар всё же нагнал её у двери. Мы надеемся на тебя, прошептал он. Ты уже однажды доверился мне. И что из этого вышло? он заглянул в глаза девушки. Там больше не было сомнений, застыло одно лишь горе. Держитесь в тени, повторила она. И нигде не задерживайтесь. тоше жанн настороже. Она потянула за задвижку, и телар отступил в сторону. Стоило задвижке выйти из паза, дверь распахнулась, опрокинув Катрин. В комнату, впрыгнув взлохмаченный зверь ростом с телёнка. Он взревел, зарываясь когтями в пол, шерсть на загривке встала дыбом. Слюна капала на потрёпанный коврик, прожигая его насквозь. Катрин попыталась отползти в сторону, но запуталась в плаще. С колотящимся сердцем Тилар оттолкнулся от стены, выхватил кинжал и одним прыжком оказался между зверем и девушкой. Чудовище ринулось на него. Тилар отскочил, но огромные зубы сомкнулись на подоле плаща и потянули на себя. Прежде чем потерять равновесие, Тилар, что есть силы, воткнул кинжал в глаз зверю. Тот взвыл и замотал головой, вырвав клинок из руки и отбросил Тилара. Он с размаху стукнулся головой о стену, перед глазами замелькали круги, и он без чувств сполз на пол. Из спальни появились Кревен и Эйланд с мечами в руках. На пороге покоев возник диковатого вида человек с кинжалами в обеих руках. Его глаза горели милостью. Следопыт Вальт С гудящей головой Тилар беспомощно наблюдал, как Катрин наконец поднялась с пола и вскинула руки, приказывая всем замереть. Никому не двигаться, твёрдо приказала Катрин. Барон прижался к полу, с колью ярости в клыке. Рукоять кинжала торчала из его левой глазницы. Лицо Лора искажала та же ярость, что горела в глазах умирающего пса, но он не двинулся с порога. «Смотрительница, иди сюда!» выдавил он сквозь стиснутые зубы. Катрин не шелохнулась. «Лор, отзови барона и херно!» Глаза следопыта сузились в подозрении. «Делай, как я говорю!» С сердитым ворчанием он уговорил барона лечь. Гончия стонала, пыталась потереть лапой раненый глаз, но лезвие вошло глубоко. Боль только усиливалась, и ворчание перешло в жалобный скулеж. «Подожди!» Телар поднялся, потёр затылок и медленно двинулся к Бульгончей. Ему не зачем страдать дальше. Лор заступил ему дорогу. Если кто-то и положит конец его страданиям, то только я. И он угрожающе поднял кинжал. Не надо, резко приказал Телар. В этом нет необходимости. Лор, делай как он говорит, присоединилась к мужчинам Катрен. Телар с осторожностью поднялся к рукояти кинжала. Но барон лезгнул челюстями и чуть не отхватил ему кисть. Брызги слюны попали на плащ Тилар, который немедленно украсил рассыпь дыр. «Ты можешь заставить его не двигаться?» – спросил он охотника. «Поторопись!» Лор подошел к гончей с другой стороны, наклонился и стал что-то шептать барону на ухо. Пес уткнулся в него головой, прося утешения. Тилар воспользовался моментом. Он метнулся вперед, но вместо того, чтобы вогнать кинжал глубже – Он выдернул его из глазницы и отскочил. Голова барана дёрнулась, и он снова начал тереть глаз. Катрина ожидала увидеть, что из раны брызнет кровь, но когда баран поднял морду и потянулся к Лоро, его глаз оказался невредим, будто ничего не случилось. Как такое возможно, выдохнул Следопыт. Зловещий кинжал отозвался тилар, подарок лорда Бальжера. Он одновременно и режет, и лечит. От раны не должно остаться никаких следов. Лор по-прежнему щурил глаза, и хотя ярости в них уже не было, тем не менее он не убирал кинжал и не отзывал гончих, перекрывших единственный выход из покоя в перила. «Ты богоубийца – богоубийца!» Лор уставился на Теллара тяжелым вздохом. «Я никогда не убивал богов!» – раздраженно ответил тот. «Он говорит правду!» – поддержала его Катрин. «Сострадание Капсу подарило Теллару лишь несколько мгновений перемирия, но не более того. Катрин ломала голову, как убедить следопытов в невиновности Телара. Известие о шуме и криках в покоях Перела скоро достигнет ушей Аргента. Но как уговорить Лора отпустить беглецов? Помощь пришла с неожиданной стороны. Ходенькая девушка неожиданно протолкнулась между Вороном и Вирой. Служанка Мирин. Катрин уже забыла, как её зовут, но Лор не забыл. "Делия", прошептал он. "Не может быть". Мы встретились в неудачное время, следопыт Лор. Что ты здесь делаешь? Он глянул на Тилара и снова повернулся к служанке. Помогаю друзьям, с грустной улыбкой ответила та. Как в детстве помогала тебе и твоим волчатам. Я всё ещё помню одного по кличке Саринка, с вывернутой задней лапой. Лицо охотника растянулось в подобие улыбки. Крепкий был зверь. Его убили 4 года назад. Мы как раз охотились с твоим отцом. Бдняка. В голосе Дели звучало искреннее сожаление. Катрин с удивлением посмотрела на Тилара. Она дочь Аргента, пояснил тот. Тебя выбрали служить Мирин, продолжал тем временем Лор. Я помню, как чуть не лопнул от гордости, когда услышал. На сей раз Дели удивлённо распахнула глаза. Откуда ты узнал? Пусть твой отец забыл тебя, но я-то помнил, маленькая волчятница. Глаза служанки наполнились слезами. Охотнику казалось, стало не по себе. Он неуютно оглядел гостиную. Но сейчас ты служишь человеку, которого обвиняют в смерти богини. Ложно обвиняют. Делия вытерла глаза. И мы хотим разоблачить настоящего убийцу. Лор пристально уставился на служанку, будто пытаясь с помощью своего изощрённого зрения выяснить правду или обнаружить наложенные на девушку заклятия. Катрин поняла, что надо воспользоваться моментом. «Лор, я думаю, что мастер Геррот сумеет им помочь. Мы не должны их задерживать». «Им ни за что не добраться до мастера», – покачал головой следопыт. «Все проходы на нижние уровни перекрыты и охраняются». «А если ты сходишь сама», – предложил Тилар Катрин, «и расспросишь своего друга о Ривенскриле». «Лору придется сопровождать меня». «И что будете делать вы? Вам нельзя оставаться здесь». В доказательство её слов со стороны главной лестницы донеслись голоса. Лорв вздрогнул. Смотрительница, вы действительно им доверяете? Катрин упёрлась взглядом в Тилара. Он всегда был честен, заботлив и щедр. Тогда, в миг смятения и страха, она позволила себе усомниться в нём. Но она давно уже не та юная девушка. Я верю ему, прошептала она и повернулась к Лору. Охотник кивнул. Тогда у нас есть выход. Я могу провести их путём, который не охраняется. Путь, который не совсем и путь. А что насчёт Перела, спросил Тилар. Катрин до боли сжала рукоять меча. Если твой рассказ правдо, сказала она, то на кон поставлено очень многое. Мы с Лором отправимся на его поиски сразу, как только вы покинете замок. До тех пор остаётся только молиться за него. Тилар замешкался, но в конце концов кивнул. «Показывай путь, лор!» Тилар и его свита закутались в плащи и накинули капюшоны. Охотник вытолкал барона и хирна в коридор. Топот шагов становился все громче. До беглецов долетел окрик. «Что тут за непорядок?» Лор подтолкнул гонщик, чтобы те оказались поближе к начальнику патруля. Катрин затаила дыхание. «Вдруг охотник все же решит их выдать?» Небольшая ссора между проголодавшимися псами проворчал Следопыт. Поэтому, если ты не собираешься присоединиться к ихнему обеду, держись подальше. Он подал незаметный сигнал, и Хирн зарычал, обнажив чудовищные клыки. Командир попятился. И что с вами, рыцари, делать? Лор махнул рукой на Тилара и его укрытых плащами спутников. Стоит собачки тявкнуть, и вы тут как тут. Но вот стоит начаться настоящему сражению, Так вас ни за что не доищешься. В ответ на оскорбление рыцарь нахмурился. Попридержи язык, следопыт. Хирн снова зарычал. А тебе и твоим рыцарям следует придержать не только языки. Уведи своих зверюк из моей части замка, отмахнулся командир. Лор раскалился и протолкался мимо гончих. Идите к задней лестнице, прошепил он Тиларо. Но ведь нам надо в подземелье, к мастерам. Задняя лестница ведет только вверх. Вот именно. Телар шагал за Катрин, а та поднималась следом за Лорором. Одна из бульгончих возглавляла процессию, вторая шла в конце. Несмотря на готовность помочь, охотник не терял бдительности. Он зажал бег лецов между послушными ему зверями. Рогер шёл по пятам за Теларом, Делия держалась рядом. За ними двигались Кревен и Эйлан. Кором с шестью рыцарями за стенами замка остались охранять лошадей. а в случае, если возникнет необходимость бежать. К тому же, их плащи понадобились, чтобы укрыть тела Рогера, Делию и Эланн. Они преодолели ещё три пролёта. Куда их ведёт охотник? Шеи Телара ныло от напряжения. От смрадящего дыхания гончих кружилась голова. Однако присутствие барона и Хирна сгоняло рыцарей цитадели с их пути, что было большим благом. Следопыт осматривал площадку и продолжил шествие теперь уже по коридору. Воро шагавший рядом с Теларом, кивком указал на Катрин. "И как?" шёпотом спросил он. "Каково снова увидеться со своей наречённой?" Телар не имел ни малейшего желания обсуждать это с Роггером, тем более что и сам не мог разобраться в своих чувствах, но его смущало присутствие Делии. Он вспомнил тихие слова девушки: "Меня связывает не клятва", хотя ни он, ни Делия решительно ничего не обещали друг другу. Он считал, что обязан честно ответить на вопрос вора. Не знаю. Не успел он продолжить, Лорр махнул рукой: "Поторопитесь". Все понимали, что их передвижение в тайне не сохранить. Боль гончих трудно не заметить. Наверняка кто-то уже заинтересовался странной процессией. Коридор тем временем окончился мощной двустворчатой дверью. Тело узнал, где они оказались, и недоумённо нахмурился. За дверями находился судейский зал Ташижана. Огромный амфитеатр, служивший главным местом сбора рыцарей и мастеров. И какой прок от того, что мы пришли сюда, покачала головой Катрин. Из зала нет прохода к мастерам. Лор промолчал и потянул дверь, но безуспешно. Заперта, в недоумении пробормотал он. Все двери в зал и должны быть заперты, подтвердила Катрин. В последний раз их отпирали для церемонии выбора Аргента. Лор снова потянул дверь, потом со злостью легнул её. Но околоченную из морёного дуба и перетянутую стальными полосами дверь затупился бы даже хороший топор. Чтобы открыть замок, требовался ключ, хранившийся у рингальда. Роджер подошёл к дверям. Позволь ко мне. Он вытащил из внутреннего кармана тонкий нож и изогнутую вилку и с их помощью принялся ковыряться в замке. В другом конце коридора собралась небольшая кучка из рыцарей и прислуги, и они с любопытством наблюдали за происходящим. Катринск скрестила на груди руки и с достоинством кивнула им. Немногие осмелится вмешиваться в дела смотрительницы. Манипуляции Роггера прикрывали огромные туши гончих. Наконец вор подтвердил свою квалификацию. Замок щёлкнул. Рогер потянул за ручку, и створки распахнулись. Зеваки начали расходиться, но один из рыцарей задержался, продолжая вести наблюдение. Лорру хватил одной из масляных ламп с подставки у входа в зал. «Входите! И побыстрее!» Беглецы во главе с Теларом потянулись в темный амфитеатр. Купол крыши выгнулся высоко вверху. Сорок рядов скамей ступенями поднимались ввысь и терялись в темноте. Охотник начал спускаться к основанию амфитеатра. Гончие двигались рядом. Они сжались к полу, чувствуя себя неуютно. Телар помнил, как когда-то приходил сюда на собрание. Веселая толпа рыцарей, смех, споры... Пустой зал казался населённым призраками, а всепоглощающая тьма делала его меньше. Но более всего Телара поразило, что он не чувствует себя здесь своим, и не только потому, что его изгнали из ордена, то, что когда-то переполняло его гордостью, теперь казалось пустым и фальшивым. Катрин смотрела на него. Читала ли она его мысли, или их разделяли не только время и боль? По дороге она поделилась с ним своими страхами относительно огненного креста и связи с ним Аргента. Рассказала об обстанках кровавого жертвоприношения, указывавшего на участие креста в тёмных ритуалах. Неужели после этого она может носить плащ с прежней торжественностью? Снизу поднималось тусклое свечение. Телар знал, откуда оно исходит из срединного камня. Его пламя освещало церемонии ещё задолго до прихода богов. В варварские времена людских королей милость поддерживала огонь. Сейчас пламя в очаге едва теплилось. Они спустились и обошли срединный камень. Катрин наградила его настороженным взглядом. Ей вспомнилась другая яма, полная обгорелых и переломанных костей. Может быть, в том колодце уже лежат кости юного перила. Лор провёл их мимо полукруга кресел на возвышении и подошёл к дальней стене. «Куда мы идем?» – спросил Креван. Его явно раздражала нелюбовь следопыта к объяснениям. Тот встал у стены и поднял лампу. Свет отразился от бронзовой пластины. «Гонг щит!» Его ударами созывают мастеров и рыцарей в судейский зал. Его звон разносится по всему Ташижану. Тилар наконец понял замысел охотника. «Кончено!» Гонг прикрывал отверстие звукового колодца – Узкий проход извивался за запутанным лабиринтом в стенах замка, достигая любого закоулка, от башен до подземных лабораторий. Лора хватился за край тяжёлой пластины и отвёл её в сторону, явив зяющую в стене брешь. Роджер уважительно закивал. Путь, который не совсем и путь, повторил он загадочные слова Лора. Как-то до такого додумался. Перед тем как взяться за охрану смотрительницы Вейл, я достал планшет и жанна. Следопыт всегда первым делом изучает местность, где ему предстоит работать. Без дальнейшего промедления беглецы, не забыв и собак, протиснулись в туннель. С величайшей осторожностью Креван с охотником возвратили гонг на место. Ни к чему будить весь Ташижан. Лор пошел впереди с лампой в руках. Низкий потолок всех заставил согнуться в три погибели. Туннель избивался и заворачивал. То и дело от него ответвлялись боковые проходы. Беглецы вскоре потеряли всякое понятие о направлении и доверились Лорру, но следопыты Вальды не зря славится своим умением. Никто не произносил ни слова, и даже ступать они старались как можно тише из опасения, что топот эхом разнесётся по всему замку. Через довольно продолжительное время Лорс вернул на развилке налево, откуда проход начал закручиваться вниз по спирали. Впереди замерцал свет, и вскоре беглецы остановились перед железной решёткой. К тому моменту туннель сузился так, что пришлось идти на четвереньках. Гончие ползли на животах. Телар помог Следопыту вытащить из пазов решётку и отложить её в сторону. Все с облегчением выбрались в коридор. "Я знаю, где мы", удивлённо протянула Катрин. "Комнаты мастера Герода этажом ниже, совсем недалеко". Теперь дорогу указывала Катрин. Она быстро двигалась по пустым к счастью коридорам. С угрозой появления богоубийц охранялись лишь те этажи, где обитали рыцари. Тем не менее, по пути они увидели нескольких служанок и мастеров. Катрин рассеянно кивал встречному. Наконец они остановились перед одной из дверей, и девушка постучала. В двери открылось небольшое обзорное окошко. Телар ничего за ним не разглядел, кроме блеска бронзы. Катрин спросил приглушённый голос: "Открой, Герат". Окошко закрылось, и послышался скрежет от отодвигаемого засова. Дверь распахнулась. Телар уставился на приземистую, одетую в бронзовые доспехи фигуру. Через миг он услышал тихое жужжание механизмов. Все, что можно было увидеть человеческого в фигуре, — это пара влажных глаз. Мастер осмотрел группу беглецов, и его взгляд остановился на Теларе. «Наверное, вам лучше зайти внутрь», — произнес Герет и отступил, освобождая проем. В знакомой обстановке и в присутствии верного друга Катрин чуть-чуть успокоилась. Во всех четырёх жаровнях весело горел огонь. В воздухе плавали запахи мира и зимнего корня. Герольд предложил ей кресло у очага, но девушка отказалась. Она не смогла бы сейчас усидеть на месте. Лоор с гончими остался на часах в коридоре. Телар и четверо его спутников стояли в некотором замешательстве. Герольд неторопливо рассказывал по гостинной. Меч богов, протянул он, выслушав рассказ Телара. Его действительно называют Ревенскриром, но это слово упоминается только в древних летиксских текстах. Если Мирин назвала его именно так, она подразумевала подлинную историю меча, ту, которую можно найти в самых ранних легендах. Что ты имеешь в виду? Героц со вздохом, а может, усилилось жужжание механизма, повернулся к Телару. Обычно в историях о Ревинскрии утверждается, что его уничтожили после размножения, но это не так. Так значит, он ещё существует, нахмурился Тилар. В известном смысле его не столько уничтожили, сколько исчерпали. Продолжай. Я знаю не так много. Между богами произошла великая война. Кто-то выковал Ревинскрий, чтобы использовать его как оружие, но он оказался чересчур мощным. Меч разил всех. И друзей, и врагов без разбора, и даже уничтожил сам мир, где обитали боги. Так произошло размежевание, пробормотал себе под нос Делия. Да, но Ревинскрир уцелел, и боги принесли его с собой в Мириллию. Они потеряли часть себя. Тёмная их половина погрузилась в Неэфир, а светлая взлетела в Эфир. Так образовались Неэфрин и Эфрин. И что же от них досталось нам, спросил Рогер. боги, которые обрели плоть и стали находить свой путь в различных оттенках серого, как и люди. А меч богов спросила Катрин. Ривенскрир попал вместе с богами в Мириллию, но он исчерпал свою мощь и стал лишь символом бессмысленной войны, что уничтожает всё, после которой не остаётся победителей, одни побеждённые. Но если он в Мириллии, спросил Тилар, то почему его никто никогда не видел? На что он похож? Геррд безотрывно смотрел на пламя в камине. Только в одном тексте я нашёл описание меча. Автор этого текста Прайд Монтион, последний из древних королей Мириллии. Пергамент хранится в Билантеуме в Девятой земле. Текст написан на мёртвом языке этой страны, лишь горстка учёных способна его прочесть. Он называется Ипала тьма и рассказывает о приходе богов. Там говорится о боге, который сошёл на землю с могучим мечом в руках. Прайд Монтион пишет о нем так. «Меч тени и света, а не слой его создания из костей и крови». Герод замолчал. Катрин давно научилась читать настроение закованного в бронзу друга. Голова Герода поникла, подбородок опустился на грудь. Одна рука приподнята и тянется к пламени, но не за тем, чтобы согреться, а словно отгораживаясь от чего-то. Он явно о чем-то умолчал». Девушка подошла к мастеру и тихо произнесла, чтобы услышал только он. Герод, пожалуйста, если ты знаешь ещё что-то, скажи. Сейчас не время хранить тайны. Рука Герода опустилась. Мантион попытался похитить меч, но пальцы короля прошли сквозь клинок. Так что свет и тень это не просто поэтические красоты. Именно таков клинок на ощупь. Стоило королю коснуться призрачного меча, как он услышал в опале разбиваемого мира. Он испугался и убежал. "И ты думаешь, что это и есть Ривенскрир?" спросил Телар. "Чем же рассказ Прайда более правдив, чем тысячи других легенд о мечах богов?" Герард не отводил глаз от очага, потому что на древнем языке Девятой земли свет и тень звучат как Ривен и Скрир. "Ривенскрир", повторила Катрин. "Прайд Монтион вполне мог оказаться единственным смертным, которому довелось увидеть меч", кивнул Герард. "Он дал ему имя, а не боги." В комнате воцарилась тишина. Катрин всё же чувствовала, что друг её осторожничает и всё равно что-то не договаривает. Но прежде чем она вмешалась, заговорил Тилар. А что стало с мечом? В древнем тексте говорится о его судьбе. Ответом ему послужило медленное покачивание головой. "Что ещё ты можешь нам рассказать?" спросила Катрин, кладя руку на плечо мастера. Тот содрогнулся от её прикосновения. "Ты же знаешь что-то ещё." «Знать – чересчур сильное слово для ученого. Лучше будет сказать, что я подозреваю». Герет сделал несколько глубоких вдохов. «Но стоит ли делиться предположениями?» «Расскажи все», – попросила Катрин. «А там будет видно». Герет повернулся лицом к своим гостям. «Хорошо». Прайд Монтион видел бога с мечом в руке. С мечом, который он описал как ривен и скрир. Свет и тень. И бог принял это название. Но кто же держал меч? Кто принёс его в Мириллию? Мантион говорит о нём как о создании из крови и костей. Он сделал глубокий вдох. На древнем языке Манты это будет Криз и Ом. Ответом ему послужила тишина. Первый бог, увиденный смертным, продолжал мастер. Если бог принял придуманное Мантионом название меча, может он принял и своё имя, Криз и Ом. «Чризм!» — простонал Тилар. Герат тяжело посмотрел на него. «Тогда ты знаешь, где искать Ревинскрир. Если Чризм прибыл в Мерилию с мечом богов, тот, скорее всего, и хранится у него. Или хотя бы бог Первой Земли знает, где его найти». «Но будь осторожен!» — закончил Герат. «Если Чризм пришел в Мерилию с мечом, не он ли владел им в битве и разрушил мир богов?» «Ответ можно получить только в Чризмфере», — покачал головой Тилар. «Чризм!» Мастер отошел от огня. «Я помогу вам добраться туда. Но сперва необходимо сбить со следа волков». Телар остановился двумя ступеньками ниже площадки, что разделяло подземелья мастеров от верхних этажей цитадели. Его завернутые в плащи и москлин спутники толпились за ним. Путь преграждала стража замка. Катрин вытянулась перед начальником караула. По бокам от нее сидели бульгончии, а за спиной на готове стоял лорр. Смотрительница Вэйл обратилась к ней плотной, с просящими глазками рыцари. Все должны обнажить лица. Никому не разрешается проходить с верхнего уровня на нижний без осмотра. Сэр Балин, но мы идём не вниз, а наоборот, поднимаемся. Неужели ты считаешь, что богоубийца пробуравил скалу в подземелье для того, чтобы проникнуть в Тышажан? Рыцарь замялся, но выдавил: "Я выполняю приказ. Приказ старосты Фильца и лёгниного креста". Катрин ткнула пальцем в гордо приколотый на груди рыцарь знак. Это одно и то же. Не совсем. И те, кто вызвался защищать меня, желают оставаться неузнанными. Я дала им слово и не преступлю его только из-за твоего упрямства. Катрин взмахом указала на Лора. Вам известно, что староста Фильдс приставил ко мне следопыта Лора, а он верен старосте. Если он поручится за моих хранителей, Его слово будет не менее весомым, чем слово самого староста, не так ли?» Сир Балин нерешительно переминался с ноги на ногу. Телару смехнулся под прикрытием москлина. И в прежние времена он не раз восхищался сообразительностью Катрин. Она же решила пробить последнюю брешь в обороне рыцаря. «Мы не остановимся, Сир Балин. Ты можешь доложить об этом старости Филцу, но я не позволю тебе даже прикоснуться к нам». Девушка махнула Лору. Тот свистом послал гонщих вперед, на шеренгу стражей. Псы рычали и роняли со скаленных губ ядовитую слюну. Рыцари отступили. Но сам Сербалин не двинулся с места. Катрин, не мигая, смотрела ему в глаза. «Итак, ты собираешься поднять меч на смотрительницу Ташижана?» Только тогда он, наконец, посторонился. «Староста Филдс немедленно узнает о вашем самоуправстве. Выполняй свой долг. ледяным тоном произнесла Катрин, проходя мимо. «А я буду выполнять мой». Тилар последовал за ней. Они с Креваном шли по бокам процессии, чтобы стража видела рыцарские полосы на их щеках. Остальные опустили головы. Беглецы миновали стражников и зашагали вверх по лестнице. Оглянувшись, Тилар увидел, как Сербалин подтолкнул локтем одного из рыцарей, видимо, посылая того с донесением старости. Тилар перевел взгляд к высокому окну. В тёмном небе звёзды начинали тускнеть. Скоро рассвет. Надо торопиться. Мастер Герорд покинул подземелья ранее их, чтобы отправить двух воронов, осиянных огнём и воздухом. Такие вороны летали, словно огни, жёг им крылья. Ни одна птица не находила адресата быстрее. Одно письмо отправила Катрин, другое Тилар. В надвигающейся буре им потребуются союзники. Тилар нагнал Катрин и следопыта. Здесь нам следует разделиться. Сообщение Сиры Балина встревожит старосту. Он со своими приспешниками налетит на нас, как стая стервятников. К тому же опасно откладывать поиски перила, согласилась Катрин. Тилар потянул за локоть Лорра. Присматривай за ней. Не дай беде коснуться ее. Она будет в безопасности, кивнул тот. Староста Филдс не посмеет коснуться ее и пальцем. А вот тебя... Следопыт грубо хмыкнул. Тилар понимал, что, попадись он в руки старосты, его ждет немедленная смерть. «Да будет твой след легким, а путь чистым», — напутствовал его лор словами старой присказки следопытов Вальдов. «Постараюсь». Аргент-сир Филдс торопился во главе отряда лучших и безоговорочно верных ему рыцарей. Рядом с ним был Симон-сир Джаклар, которого недаром называли «волком старосты». Подкармливая милость с плаще тенями, они проносились по коридорам и лестницам. Богоубийца снова и снова проносилось в голове Аргента. Он здесь, и охота на него скоро и безжалостно завершится. Разумеется, ему донесли о передвижениях по замку Катрин и Лора. Староста тотчас послал людей в судейский зал, но они не нашли следа беглецов. А всего четверть кола коло назад он узнал, что Катрин силой прорвалась между подземельем и верхними этажами замка. Арген приказал стражникам поставить его в известность, если Катрин отправится к мастерам. Но никто не мог объяснить, каким образом она пробралась вниз, да ещё в сопровождении укрытых плащами рыцарей. Арген бежал впереди отряда. Он побеждал чудовищ и королей диких земель, но не будет более громкой победы, чем та, когда он пронесёт по замку, насажённую на копьё голову богоубийцы. Тогда все препятствия на его пути разрушатся сами собой. Огненный крест подчинит себе всю Мериллию. Настанет новая эра, и людей поведет к ней он. Аргент-сир-филдс. Староста вытянул из ножен меч, осененный темными составами земли и огня. От одного его прикосновения любая плоть превращается в камень. Да, такое оружие находится под запретом, но его проступок простят, едва он предаст богоубийцу в руки правосудия. Впереди из тьмы бокового коридора возник рыцарь и опустился на колено. Он спешит доложил он, направляется к жилой части Ташижана. Свита с ней резко спросила Аргинт. За ней и следопытом идут пятеро неизвестных рыцарей. "Показывай дорогу", приказал староста. Рыцарь присоединился к отряду и побежал впереди. Весь Ташижан выступил против Катрин. Староста отдал приказ, чтобы Катрин и её свиту никто не трогал. Он сам нанесёт решающий удар. И все обитатели Ташижана станут свидетелями его победы. Отряд нёсся вперёд. Аргинт чувствовал текущую в клинке тёмную милость. Он не зря считался лучшим бойцом на мечах в Мириллии, ибо богаубийцы не уцелеть после удара проклятого клинка. По дороге к ним присоединялось всё больше и больше рыцарей. Отряд рос подобно лавине тающего снега. Она прошла этим коридором. Она спустилась по той лестнице, Она обошла стороной этот зал. Аргенту казалось, что он уже чует запах добычи. Когда Телар умрет, он предложит Катрин выбирать между виселицей и брачным ложем. А если девушка станет упираться, кровь ее друзей скрепит брачный договор. Ради их спасения она наденет обручальное кольцо. Еще один шпион Филдса вынырнул из тьмы и рухнул на колено. «Она остановилась», — произнес он дрожащим голосом. Зашла в зал, где нет второго выхода. Среди ее свит и возбуждение. Аргент жестом подозвал Симона Сиро Джаклара. Они натянули капюшоны и зашагали по узкому коридору. Отряд последовал за ними. Впереди стал виден мигающий свет факела. Аргент узнал низкий голос Лоро. «Тело лежало вот здесь», — горячо говорил тот. «А колодец был полон костей. Но теперь ничего этого нет. Я даже запаха крови не чувствую». «Должно быть, огненный крест прознал о вашей находке», отвечал ему ворчливый мужской голос, и очистил зал заклятием и кислотой. Аргент нахмурился, прислушиваясь к непонятному разговору. С проклятым мечом в руке он ворвался в зал, собирая тени и раздуваясь мощью. Его волк Симон одним прыжком оказался рядом. Другие рыцари ворвались следом, наполнив зал тьмой. Гончие встретили их рычанием. Уйми своих псов, рявкнул Аргенто. Одним взглядом он обвёл помещение. Они находились в небольшом зале с купольным потолком, где вдоль стен тянулся полукруг старых сломанных скамей. В дальнем конце зала Лор пристроился на краю колодца. Когда он поднял глаза на Аргенто, лицо его не выразило удивления. Рядом с ним над колодцем склонилась стройная женская фигурка. Хотя плащ закрывал её с головы до ног, старый стани не сомневался, что это Катрин. Между изменниками и дверью выстроились рыцари, во главе которых стоял рослый мужчина, чьё лицо скрывал масклин. Телар, пришедший за своей женщиной, в предвкушении скорой победы, Аргинт поднял меч и рванулся вперёд. Одна из гончих прыгнула на него, но благодаря теням и опыту бойца Староста ускользнул от оскаленных клыков. Симон тоже взмахнул клинком. Послышался звук удара, а следом жалобный визг. "Не трогай собак", крикнул следопыт. Гончая затихла. Арген довольно ухмыльнулся. Симону стопало в искусстве владения мечом только ему самому. Главарь пришельцев оскалился под вуалью. Наверное, Тела узнал человека, продавшего его в рабство. Арген прибавил скорости, направив силу теней к руке с мечом. Клинок превратился в мутное пятно. Староста сделал выпад. Нужна всего лишь царапина. И тут убийца шевельнулся. Даже не движение, а едва заметный вздик теней. В его руке появился сверкающий серебром клинок, со звоном встретивший удар Аргента. Удивлённый староста продолжил выпад, нацелившись в плечо противника. Всего лишь одна царапина, но меч проткнул бестелесную тень. Убийца отшатнулся в сторону. Краям глаза Аргенто уловил проблеск серебра. Он нырнул к полу и откатился от стремительного удара кинжалом. Арген тут же вскочил на ноги. Вторая гончая, рыча и щёлкая челюстями, стояла над трупом сотоварища. Пол стал скользким от крови. Староста продолжал смертельно опасный танец со своим противником. Выпад, удар, защита. Он сам тоже выхватил кинжал. Никто и никогда ещё не противостоял ему так яростно. "Кто ты?" спросил Арген, когда их мечи лязгнули и упёрлись друг в друга. Телар не мог бы сражаться столь мастерски. Рыцарь чуть повернул клинок, напрягая мускулы. По клинку пробежал соотблеск. Золотой вирм, доселе незамеченный, засверкал в свете лампы. Змеиный клик задохнул саргинт. От удивления он ослабил хватку, и противник тут же вынудил его меч опуститься. Ворон пнул его в колено, отчего Аргинт потерял равновесие и шатнулся вперёд, невольно выкинув перед собой руку с мечом. лезвие прошло под подмышкой Ворона и воткнулось в грудь Симона Сера Джаклара. Тот как раз собирался нанести незнакомому рыцарю удар в спину. Рыцарь Ворон легко увернулся. Симон непонимающе посмотрел на клинок в груди, перевёл взгляд на Аргента. Его рот приоткрылся, но крик так и не сорвался с губ. Лицо исказилось в агонии, посерело, а потом почернело. Он превратился в приросший к полу изваяние. Аргинт отшатнулся, попытался высвободить меч, но камень не выпускал клинок. Вдруг он почувствовал холод у горла, там, где в шею ему впился острый конец змеиного клыка. "Отзови своих рыцарей, староста". Спокойный приказ эхом разнёсся по залу. Все глаза повернулись к ним. "Прикажи им опустить мечи", приказал он. "Вреди нас нет богу убийцы". Аргинт разжал пальцы на рукояти проклятого меча. Сторонники Ворона опустили валы и откинули капюшоны. Тела среди них действительно не было. Арген повернулся к своему отряду. Сложите оружие. Староста заметил, что многие не спускают глаз с каменной фигуры Симона Сера Джаклара и тёмного клинка. Его вина доказана перед многочисленными свидетелями. Лор подвёл Каргенту Катринн, или ту женщину, что он принял за Катринн. Она откинула капюшон, и староста уставился на неё, не веря своим глазам. "Здравствуй, отец", сказала Делия. Тилар наблюдал, как постепенно уменьшается штормовая башня. Большой с круглым брюхом флиппер поднимался в тёмное небо. Его лопасти вращались благодаря милости. На востоке теплилось едва заметное зарево, но до рассвета оставалось ещё два колокола. Если всё пойдёт хорошо, с первыми лучами солнца они коснутся земли в Череземье. Сидящий напротив него Роджер тоже уставился в иллюминатор. С юга идут грозовые тучи. Тилар развернулся к его окну и разглядел несколько отдалённых вспышек молнии. Роджер откинулся на спинку сиденья. Неужели придётся мокнуть? Небольшую уединённую кабину, одну из десяти, с ними делили Керрот и Катрин. Сейчас они шептались, склонив головы друг к другу. И, разумеется, с ними была Эйлан. Вира изучала Тилара с сиденья напротив. Она сидела, не расслабляясь, с прямой спиной, ни на мгновение не теряя бдительности. С тех пор, как она присоединилась к беглецам, она произнесла не более четырех слов. И теми словами были «Оставь меня в покое» в адрес Роггера. Тилар подозревал, что вору частенько доводилось их слышать, но редко с таким пренебрежением. Рогер и Элан выдавали себя за супругов, которые работают на кухнях Ташиджана, и отправились через умфери навестить родственников. "Не знаю, зачем я на неё женился", пожаловался Рогер после отповедя. Остальные садились на флиппер поодиночке. Поскольку внимание Аргента сосредоточилось на обороне замка, никто не уделил пассажирам лишнего взгляда. Все опасались, что богоубийца проникнет в замок, а не покинет его. Тилар изображал слугу Герода. Он натянул пониже капюшон, а татуировку на лице скрыл под слоем пудры. Он также разыгрывал роль колейки, что не представляло для него сложности. Катрин вошла на борт Тайна, используя свой талант к управлению тенями. Она пряталась, пока они не поднялись в воздух. Девушка отвлеклась от спора с Геродом и повернулась к Телару. Оба воры на отправленные. Будем надеяться, что они благополучно доберутся до адресатов. Она достала из-под плаща письмо, запечатанное личной печатью Смотрительницы, ее печатью. А это предназначалось для Перила, как прикрытие, чтобы он мог присоединиться к Героду в путешествие. А сумеет ли твой знакомый помочь нам проникнуть в Кастильон Чризма? Скорее всего. Я Элен Демар, один из его дланей. Ты ему доверяешь? Совершенно. «Но как ты можешь питать такую уверенность, когда вокруг царят темные времена?» Катрин перевела взгляд Стеллара на окно. «Потому что я, Эллен, сын Сера Генри».